Глава пятая. Рано утром Джильятта встала и направилась в обеденный зал, где обнаружила Бернара, который заснул прямо за столом, зарывшись головой в кипу бумаг. Свеча уже давно догорела. Когда она вошла, он внезапно пробудился и резко поднял голову. На его левой щеке осталось большое черное пятно. То отпечатались чернила с листа, на котором он проспал почти полночи. После того, как Джованни и Бруно отправились спать, Бернар еще несколько часов продолжал расшифровывать девятисложники. Ему удалось выписать нужные строки из всех песен, которые у них были, и сложить их в стихи. Сон сморил его, когда работа подходила к концу. Бруно и Джованни проснулись, а за ними вскоре поднялась и София. Малышка вбежала в столовую вслед за отцом и сразу кинулась к Бернару. — А правда, что ты участвовал в крестовом походе? — Да, это было давным-давно. «А ты видел там Ричарда львиное сердце?» «Нет, он был в другом крестовом походе». «Откуда у тебя это пятно на лице?» «Наверное, это след от раскаленного масла, который остался со времен последней осады». «А почему вчера его не было?» «Видимо, он появляется только в том случае, если накануне ночи мне снятся пылающие стены акры». «А какие книги ты там нашел?» «Книги?» «Да, книги». Мама сказала, что ты пошел в крестовый поход, чтобы привезти папе арабские книги. Джильятта схватилась за голову. Рано или поздно это кончится тем, что к нам нагрянет инквизиция. Позавтракав сладкими пшеничными лепешками, все трое отправились на прогулку в центр города, в университетский квартал. Но вскоре Бернар оставил друзей вдвоем. Когда они шли мимо церкви святого Стефана, они столкнулись с каким-то светловолосым человеком. Внешность выдавала его французское происхождение и принадлежность к рыцарству. Одежда указывала на то, что он не из простых. На плечах у него красовался ярко-красный плащ с белой опушкой, на поясе висел большой меч. «Да!» — радостно крикнул Бернар, едва они поравнялись. Но лицо незнакомца оставалось непроницаемым. Он остановился и внимательно посмотрел на Бернара. Было очевидно, что прохожий не узнал его, но боится выдать себя, чтобы не обидеть незнакомца. «Бернар, я Бернар из Акры, помнишь меня?» — подсказал ему бывший товарищ. «А, Бернар», — ответил тот, все еще не узнавая. «Это Даниэль де Сент-Брун, мой побратим и старый товарищ по оружию. Я вижу, ты жив». «Тебе удалось спастись не только от мамлюков, но и от французского короля», — представил незнакомца Бернар. «А, ну, конечно, Акра!» — оттаял, наконец, тот. «Прошу прощения, что сразу не узнал тебя. Такие печальные воспоминания стараешься поскорее вычеркнуть из памяти». Бернар извинился перед друзьями и удалился вместе с Даниэлем, пообещав вернуться домой около шести. Оставшись вдвоем, Джованни и Бруно продолжили свой путь. Складывалось такое впечатление, будто с Бруно знаком весь город. Каждые десять метров им приходилось останавливаться, чтобы перекинуться словечком с очередным знакомым. Здесь многие говорили о смерти данта а еще о возобновившейся вражде двух знатных семей и о жестокости капитана народа. Фульчиери де Кальболи, известного своей кровожадностью. Примечание «Капитан народа» — важная административная должность в Италии времен позднего Средневековья. Функции «Капитана народа» входила контролировать политическую активность и следить за распределением власти между знатными семьями города. Конец примечания. Сам Данте упомянул его в одной из песен «Чистилище». Лет 20 назад, когда Фульчиери был под Эстой Флоренции, он уже прославился кровожадными расправами над Белыми Гвельфами — и просто сочувствующими, стараясь угодить черным, которые щедро платили ему за работу. Перебравшись в Болонию, он остался прежним, начав с того, что приговорил к смерти несчастного испанского студента за похищение возлюбленной, семья которой занимала в городе важное положение. Знатные семьи города выказали свое негодование по поводу такого сурового наказания — Но на самом-то деле иностранные студенты были просто хорошим источником дохода, так что не стоило их отпугивать. Зато все стали гораздо спокойнее за своих дочерей. Многие заняли места в первых рядах, чтобы посмотреть на казнь, которую они считали слишком суровой. В конце концов, особого вреда от нее не будет. Мало ли этих испанских студентов. Казнят одного, зато наука будет сотни». Похищенная возлюбленная заперлась в своей комнате, ходили слухи, что в день казни она пыталась покончить с собой. Ее официальный жених нашел такое поведение весьма неприличным. Джованни поинтересовался, не знает ли Бруно некоего Джованни дель Вирджилио, эклогу к которому сыновья Данте нашли в бумагах отца. Он должен был передать ее лично адресату. «Я прекрасно с ним знаком», Это один из моих постоянных клиентов, вечно одержимый сотней воображаемых болезней. Да вот и он сам». Неожиданно они столкнулись с высоким и худым человеком, который представился любителем латинской поэзии. И хотя он писал эклоги, его вымышленное имя было Мопс Сиракузский, подходящее скорее автору «Буколик». Этим именем он и представился Джованни. Поклонника латинской музы сопровождал молодой студент по имени Франческо. В Болонье он изучал право. Профессор представил его как весьма многообещающего молодого человека, пишущего великолепные дактилические гигзаметры. Юноша был родом из Флоренции, однако теперь его семья проживала в авиньоне при папском дворе. Все они были из белых гвельфов. Его отец, сир Петракко, был хорошо знаком с Данте, ибо сразу после изгнания из Флоренции оба оказались в Орецу. Профессор заговорил о смерти данта которую он назвал настоящей катастрофой и причиной великой скорби. Не так давно он адресовал в Равенну две эклоги, в которых уговаривал Данте написать эпическую поэму на латыни, но ответа не последовало. «Простите, сеньор Мопс», — умудрился вставить Джованни, — «не были известны за пределами Тринакрии как Джованни дель Вирджилио?» Примечание Тринакрии древние греки называли Сицилию. Буквально наименование означает «остров с тремя мысами». Символом королевства Тринакрия был Трискилеон, три ноги, согнутые в коленях, в центре которого находится женская голова. Конец примечания. Не думаю, что я так уж известен за пределами Тринакрии, но я не нуждаюсь в популярности среди плебеев. Я и пишу на латыни именно потому, что не хочу, чтобы какие-то ремесленники и погонщики ослов болтали на перекрестках о моих стихах, как они болтают о дантовской комедии. Рассужданты опустился до того, что стал писать на языке черни. Только латинский язык может вознести нас на парнас. Не так ли, сеньор Франческо? «Дело в том», — продолжал Джованни немного смущенно, — «что, будучи в Равенне, я получила от сыновей Данте и Клогу адресованную некоему Джованни Дель Вирджилио, который должен передать ему лично, но он действительно не слишком известен в том кругу плебеев и черни, где вращаюсь я. «Давайте скорее сюда», — решительно потребовал Мопс, протягивая руку. Джованни сразу вытащил из сумки конверт и передал ему. Мопс тут же распечатал его с такой жадностью, с какой оголодавший бродяга срывает обертку с еще горячей лепешки. Он принялся за чтение со слезами на глазах. Сбросив к алхиды руно быстролетный эо и другие. Примечание. Начало одной из двух эклок Данте, обращенных к болонскому поэту Джованни дель Вирджилио. Перевод Петровского. Конец примечания. «Я же говорил, что он мне ответит. У него просто не было до этого опыта работы с гигзаметрами», — торжествующе произнес Мопс. Потом он на одном дыхании прочел латинскую клогу, которую написал ему Данте. «Нет, вам этого не понять», — повторял он то и дело, отрывая взгляд от письма. «Данте хотел мне сообщить», — наконец произнес он, «что он не сможет приехать в Болонью, пока здесь находится полифем, как он его называет» то есть Фульчерии до да Кальболи. До тех пор, пока он остается капитаном народа, нога поэта не ступит на камни мостовой Болонии. И правда, с его-то жадностью за кругленькую сумму он вполне мог бы передать Данте флорентийским черным гвельфам. Как жаль, промолвил Бруно. Говорят, что когда срок его мандата закончится, на смену ему поставят Гвидо Новелла да Паленту, правителя Равенны. Он сам поэт и меценат, так что с его появлением климат существенно изменится, и Данте мог бы оказать городу честь своим длительным пребыванием. «В любом случае здесь, в районе университета, мы не смогли бы оказать ему достойный прием, поскольку для этого необходимо, чтобы его поэма была написана на латыни», — сказал Мопс. «Чем больше я об этом думаю, тем больше. Но если Господу так было угодно». Как видно, лавровый венок предназначен для кого-то другого. Не так ли, господин Франческо? Как подумаю, каким бы великим он стал. Стоило лишь ему писать на латыни «я локти готов кусать досады». Не могу взять в толк, зачем он писал на этом тосканском. А знаете что? Он ведь поначалу хотел написать поэму в гигзаметрах, как у Вергилия. Ах, если бы он так и сделал. Уже сейчас, благодаря глубине своей мысли, он считается величайшим поэтом. Но, увы, он изменил свой замысел и стал метать свой жемчужный бисер перед грязными свиньями. И теперь какие-то кузнецы да лавошники могут уродовать его строки, распевать их в своих лавках, пока куют железо или расставляют товар, а священные музы в ужасе бегут прочь. Пока Мопс говорил, его юный друг то и дело кривился и строил гримасы, словно у него разболелись зубы. Джованни решил вмешаться и защитить человека, о котором все чаще думал, как о своем отце. «А мне кажется, Данте правильно сделал, что написал на простом языке», — заметил он. «Если бы он сделал по-другому, это пошло бы вразрез с его политическими убеждениями». Написав комедию на тосканском, Данте тем самым думал о будущем — о том времени, когда латынь уже забудется, и все итальянцы захотят говорить на одном языке, подобно французам. Народный язык — это новое солнце, которое взойдет там, где старое закатится. «Итальянцы на одном языке», — произнес так словно речь шла о чем-то совершенно невероятном. Тут к ним присоединился еще один прохожий, Назовем его жителем Асколи, чтобы не повторять имя Чекко, ибо именно так его и звали. Примечание Чекко да Асколи, 1257-1327. Итальянский поэт, ученый, эрудит, знаменитый астролог, не друг Данте. Уже после смерти Данте, за свое убеждение, Чекко был приговорен к сожжению на костре как еретик. Сцена его сожжения описывается в финальной части этого романа. Конец примечания. Как оказалось, ему тоже было что сказать о комедии Данте, но не о форме, а о содержании. Хуже всего этой комедии то, начал он, что данта не поучает народ, а преподносит ему фальшивые теории. Ведь он не цитирует ни Алькабиция, ни Сакробоска. Примечание средневековой астрономы. Конец примечания. Данте — это псевдопророк. Он проповедует ложь. «Достаточно и того, что живой человек, пока у него есть тело, никак не может пройти сквозь хрустальные сферы. Так как же Данте это удалось? Но неграмотный народ может поверить ему, и тогда это спровоцирует зарождение куда более опасных заблуждений». «Опасных для кого же?» — спросил Бруно. «И потом, если говорить кратко, продолжал Чекко Досколи. Та астрология, которую практикует этот несравненный обманщик, с какой стороны ни посмотри, держится на одном только честном слове. Хотите, проверим? Проще простого. Как начинается его поэма? Земную жизнь пройдя до половины. Но если 35 — это половина, то, исходя из этого, Данте должен был умереть в возрасте 70 лет. А принимая во внимание, что умер он в 56, вам придется согласиться, что он не смог предвидеть даже дату собственной смерти. «И вам кажется, что такому астрологу можно верить?» «Но он ведь не астролог, а поэт», — возразил Джованни. «Тогда расскажите нам, что вы знаете о собственной смерти, если вы считаете себя более компетентным астрологом», — добавил Джованни Дель Вирджилио. «Нет, ничего проще. Это произойдет между 705-м обращением Марса от Рождества Христова и 112-м обращением Юпитера», Надо только провести некоторые расчеты. — Ну вот так с ходу вы назвали временной отрезок в десять лет, — сказал Бруно, прикинув в уме и быстро все подсчитав. — А Данте ошибся на четырнадцать, делайте выводы. И все же, по-моему, вы умрете слишком молодым. Не пропустите этого события, я приглашаю вас на мои похороны. Джованни думал о том, что в Болонье было немало людей, завистливых профессоров или кровожадных политиканов, имеющих массу причин желать смерти Данте. «Что профессора нашего университета?» — пожал плечами Бруно, когда они остались вдвоем. «Да с ними даже арифметика не пошла бы дальше единицы, так бы на ней застряла». Когда они к обеду вернулись домой, Джильетта сообщила им, что Бернар уехал. Он вернулся незадолго до них, собрал свои вещи, оставил записку для джаванни и Балтаков — Только и сказал, что свидятся они не скоро, но куда направился, о том не обмолвился ни словом. Он уехал вместе со старым другом Даниэлем, которого случайно встретил после долгой разлуки. Джованни взял сложенную записку и развернул. Оттуда выпала монета и покатилась по полу. Когда он потянулся за ней, он увидел, что это венецианский дукат. Записка гласила. «Дорогой Джованни!» Прости меня, что уезжаю вот так, не попрощавшись. Передай меня привет твоим чудесным друзьям, особенно маленькой Софии. Вчера ночью я закончил расшифровывать послание Данте, и теперь я знаю, где искать святой ковчег, в котором хранятся скрижали Моисея и который царь Давид принес в Иерусалим. Друг, которого я встретил у Санта Стефана, мой старый товарищ по оружию, сегодня он уезжает из города с византийскими купцами. Я поеду с ним, часть дороги мы пройдем вместе, а потом я один отправлюсь на поиски нового храма. Не забывая от Ирино до Пистои и о Кекке и Сан-Фредиану. Удачи тебе в твоих поисках. Когда я найду ковчег, то вернусь в Болонью, чтобы разыскать тебя. Оставляю тебе этот дукат и прошу оказать мне маленькую услугу. В гостинице, где убили Чеку де Ланзану, есть девушка по имени Эстер, Она не проститутка, а несчастная очень хорошая мать. Эта женщина заслужила лучшую жизнь. Передай ей этот дукат. Скажи, что это от Бернара, бывшего рыцаря храма. Передай, что... Впрочем, скажи все, что посчитаешь нужным. Когда я вернусь, я попрошу ее выйти за меня замуж. Спасибо тебе за все, дорогой друг. Надеюсь на скорую встречу. Бернар.